Это начало строфы Дальше пойдёт. А там было начало фрагмента. Начало строфы. Грамматики были очень малы. Идя, толкали друг друга, бронились между собой самыми тоненькими дискантом. Они были все почти в изодранных или запачканных платьях, и карманы их вечно были наполнены всякой всячине. Как-то бабками, свистелками, сделанными из пёрышек, недоеденными пирогом, а иногда даже и маленькими воробьёнками. из которых один вдруг, чирикнув среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные пали в обе руки, а иногда и роски Кончился фрагмент, первый фрагмент. Начался второй фрагмент. Риторы...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 Кончился. Ещё строфа. Кончила строфа. Философы целую октаву убрали ниже. В карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было. Запасов они не делали никаких, и всё, что попадало, съедали. Тотча же. От них слышалось... Трубка и горилка иногда так далеко, что, проходивший мимо, ремесленник долго ещё остановившись, нюхал, как гончая собака, в воздух. Закончился следующий фрагмент. Да. Отрывок представляет собой образец синтаксической организации большого текста, фрагмента. Он состоит из ключевой начальной строфы и четырёх внутренних строф в ключевой строке два предложения первые из которых является зачином не только данного фрагмента но и всей повести. оно имеет широкий масштабный характер, как только ударял в киеве колокол и связано с зачином второго фрагмента. Значит, вы возьмёте библиотеки ВИИ, подумайте, разберёте и многое сумеете запомнить. Страница 704. Главный вывод, который можно сделать из анализа фрагмента, это важнейшая роль зачинов, фрагментов и строп, и организация целых, текстов. Основной способ организации крупных текстов – семантика-синтаксическая связь зачина фрагментов Связь через зачины-фрагментов органически отвечает особенностям нашего восприятия крупных отрезков речи – письменной или устной. В рамках прозаической стропы особенно фрагменты, мысль получает более или менее полное развитие. Но по мере продвижения она удаляется от своих истоков. И чтобы начать новую мысль или тему, или какой-либо её аспект, нужно вернуться к началу, то есть к первому предложению. Для понимания восприятия протяжённых текстов мы должны мысленно сократить редуцировать его части до своеобразных тезисов и соединить их между собой. Зачины фрагментов и воплощают эти тезисы. Сгущённые образы мысли. По-другому называются тезисы. Сгущённые образы мысли. Образуя последовательное движение мысли. Зачины фрагментов служат своеобразными двигателями сюжета развития мысли. В иерархии предложений, составляющих текст зачины фрагментов, это его ключевые опорные пункты. Синтаксическая связь между фрагментами осуществляемая через их зачины, не отличается принципиально от связи между соседними предложениями. Меняется лишь её характер. Вместо контактной – дистантная, то есть дистанция. Яркое доказательство организации целых текстов посредством зачина фрагментов возможность передать с их помощью содержание Практически любого текста. Здесь приводится пример зачины фрагментов из рассказа Чехова «Тоска». Было бы очень полезно взять бы вам этот рассказ Чехова «Тоска» в библиотеке, а я прочитаю вот эти перечень зачинов – И вы наверняка запомните и удивитесь, насколько точно передано содержание через эти пункты плана. Это с одной стороны, а с другой стороны – это пример, как составлять план к тому или другому произведению или составлять план к будущему сочинению.